темного. Заметив недоверчивый взгляд хозяина, он достал из мешочка золотую монету и положил ее на стол. — Вот спор, — молвил Хилон. — Нынче я трудился с Сенекой от зари до полудня, и мой друг одарил меня на прощание. Круглые глазки спора при виде монеты еще больше округлились, и в миг перед Хилоном оказалось вино. Грек, обмакнув в нем палец,